По покачивал головой грустно и вздыхал продолжительными тяжелыми вздохами, молчание и продолжительный глубокий вздох, опять короткое молчание и снова еще более продолжительный, тяжелый вздох. Так было до суда и до последнего страшного свидания со стариками. Когда он проснулся в камере с ясным сознанием, что жизнью все покончено, что впереди только несколько часов ожидания в пустоте, и смерть стала как-то странно. Точно его оголили всего, как-то необыкновенно оголили, не только одежду с него сняли, но отодрали от него солнце, воздух, шум и свет, поступки и речи. смертити еще нет, но нет уже и жизни, А есть что-то новое, поразительно непонятное и не то совсем лишенное смысла, не то имеющие смысл, но такой глубокий, таинственный и нечеловеческий, что открыть его невозможно. ут и черт, мучительно удивлялся сергей да что же это такое да где же это я я какой я оглядел всего себя внимательно с интересом начиная от больших арестантских туфель кончая животом на котором оттопыривался халат прошелся по камере, Ратоыривв руки и продолжая оглядывать себя как женщина в новом платье, которая ей длинно повертел головой, вертится. И это несколько страшное, почему-то есть он, Сергей головоин. И этого не будет. И все сделалось странно, попробовал ходить по камере, странно, что ходит, попробовал сидеть, странно, что сидит, попробовал выпить воды, странно, что пьет, что глотает, что держит кружку, что есть пальцы. И эти пальцы дрожат. Поперхнулся, закашлялся и кашля думал: как это странно, Я кашляю. Да что я с ума, что ли схожу? подумал Сергей холодея. Этого еще не достаало, чтобы чёрт их побрал.